Глава 10. Златоград. Владение клана Мамонтовых. Центр города. 15.45. На первый взгляд может показаться, что вести слежку за человеком в вызывающей ярко-красном спорткаре не самая лучшая затея ввиду чрезмерной заметности автомобиля. И все именно так, если бы речь не шла о Златограде, одном из самых богатых городов на Земле. Здесь железный конь ласки выделялся из потока машин не больше, чем старенький Ларгус на улицах провинциального городка. Богачи любили не только утонченные лимузины. Многие предпочитали передвигаться, в том числе на работу, на личных игрушках, купленных под настроение в отличие от наблюдаемого объекта, отдававшего предпочтение более классическому четырехдверному седану родного Роллс-Ройса. Дмитрий опаздывал. Он не мог просто так забрать на внезапную операцию, к тому же имеющую более чем полуофициальный статус, дежурную группу быстрого реагирования. Если дело не касалось прямой угрозы городу, делать это было запрещено. Как ни посмотри, а гарнизон тут стоял не для развлечения, и главной обязанностью бойцов выступала безопасность самого Златограда. Пришлось вызывать на смену дополнительных людей, объяснять ситуацию и так далее. Собраться за 15 минут, разработать операцию на ходу и выдвинуться на позиции сразу по понятным причинам не вышло. Поэтому функции первичного наблюдения взяли на себя мы с лаской, как уже находившиеся в пути. Решили не ждать и завершить дело за один день. Кто знает, как повернется ситуация после. Я позвонил в банк, отпросился до конца рабочего дня и велел наемнице рулить к представительству английского клана Кэмпбеллов, практикующих стихию воздуха. Единственному магическому роду Британии, кому повезло остаться в живых после нашествия армии мертвецов во главе с хунганами, жрецами магии Вуду с Черного континента. Да, вовремя они тогда подняли в воздух свою вновь отстроенную цитадель после Великого Откровения вместе с приличным куском прилегающей местности. Иначе разделили бы судьбу остальных британцев, надменно понадеявшихся, что смогут отбиться от озверевшей толпы зомбаков, ведомых не менее озверевшими неграми-некромантами. А еще мне повезло познакомиться несколько раньше с одним из молодых членов этого клана, Алан Кэмпбелл. Самодовольный засранец, считавший, что может безнаказанно оскорблять незнакомых людей направо и налево. «Любопытно. Говнюк выжил? Или же ему повезло меньше остальных родственничков? Надеюсь, что да. С удовольствием сверну шею мелкому крысенышу лично. Покидает центр», — прокомментировала Ласка очередной поворот цели. Вздымающийся лес громад небоскребов постепенно измельчался, сменяясь более приземистыми строениями. Формально представительство клана воздушников не считалось настоящей дипломатической миссией. И если говорить на чистоту, никаким иммунитетом и неприкосновенностью лимонники не обладали. Теоретически мы тупо могли перегородить дорогу, остановить Роллс-Ройс, вытряхнуть оттуда всех, взять нужного человека, запихнуть его в багажник и спокойно отбыть во своясе, в более удобное место для обстоятельного допроса. Однако подобное поведение не встретит понимания ни у Мамонтовых, ни, в конце концов, у самих Строгановых, и не только у них. Публичное нападение в нейтральных землях на официального представителя чужого клана будет воспринято очень неоднозначно среди остальных великих родов. Поэтому действовать предстояло тихо. Зажать где-нибудь в укромном уголке, провести молниеносную операцию захвата, чтобы никто из сопровождающих английского мага не успел подать сигнал тревоги и быстренько исчезнуть, не оставив следов. Шум, разумеется, поднимется, но гораздо позже. Даст время выяснить степень причастности англичан к покушению Наполину и убийству японского принца. Если все подтвердится... Что же, в таком случае никого уже не будет волновать, при каких обстоятельствах забирали преступника. Ну, а нет? Тоже не критично. Всем известно, какой творился бардак в Златограде в последнее время. Волна преступности, наплыв большого количества людей. Разбойные нападения на автомобиль английского дипломата, безусловно, трагедия. Но куда деваться? И не такое в жизни случается. Приносим вам искренние соболезнования, И настоятельно советуем в следующий раз предоставлять своим сотрудникам более серьезную охрану. Главное – не оставлять лишних свидетелей и не светиться на камерах наблюдения. Сработать чисто, без ошибок. Для этого и необходима поддержка со стороны Дмитрия Белецкого и его бойцов. Вдвоем мы такую операцию не потянем. Слишком много неучтенных факторов может вылезти в самый неподходящий момент – «Нужна подстраховка. Так надёжней выйдет». Поэтому мы колесили по городу, отслеживая перемещение объекта, а мой бывший наставник занимался набором бойцов и планированием предстоящего захвата. Каждые пять минут я сбрасывал ему инфу по инкому о поведении цели. «Едет ужинать?» — предположила Ласка, когда роскошный тёмный Роллс-Ройс повернул на окраины. Она помнила о множестве открытых ресторанов, появлявшихся в пригороде как грибы после дождя. Как раз из одного такого модного места ей пришлось забирать днем и меня. «Черт его знает!» — лениво откликнулся я. «Возможно». Помолчал, прикидывая возможные варианты, и добавил. «Главное, чтобы не поехал к какой-нибудь крале с ночевкой. Из жилого дома вытащить без шума будет почти невозможно. Такой тарарам устроим» полокруги сбежится. Куча соседей не даст тихо осуществить захват». Ласка дернула правым плечом. «Можно замаскировать под полицейскую облаву рейд хранителей по проверке документов?» Я с сожалением покачал головой. «Не выйдет. Во-первых, есть риск нарваться на настоящих стражей правопорядка. Какой-нибудь бдительный гражданин обязательно позвонит в ближайший оплот уточнить насчет устроенного балагана. И, во-вторых, Белецкий и его люди будут в штатской одежде. Нас тут как бы вообще нет и никогда не было, если вдруг что пойдет не так. Наемница мрачно кивнула. Между тем ее первое предположение подтвердилось. Тачка англичанина остановилась у парадного входа в ресторан. Тяжело захлопали дверцы. Вместе с двумя бодигардами островитянин проследовал внутрь заведения. «Сиди теперь, жди, пока поганец насытит брюха я скользнул равнодушным взглядом по вывеске над просторным крыльцом амбарный двор прочитал вслух нахмурился оценив общий вид здания и стоимость автомобилей на ближайшей парковке именно у ближайшей у самого ресторана парковки не виднелось небольшой пятачок для разворота и все что то здесь нечисто пробормотал я и полез в инком наводить справки о представленном заведении в о чем — спросила Ласка. — Слишком низкий уровень для лимонника, — объяснил я, поворачивая дисплей телефона в сторону напарницы. — Не Рыгаловка, конечно, какая-нибудь, но и ни разу не место премиум-класса. Как думаешь, пойдет хорошо обеспеченный МАК в такой ресторан? Слишком дешево для лица столь высокого ранга. — Может, ему нравится местная кухня, — возразила моя нынешняя напарница. Я хмыкнул. В то, что в недорогих кафешках попадаются хорошие повара, я еще могу поверить, как и в то, что богатей туда вполне может заехать утром или в обед, перекусить на скорую руку. Но чтобы ехать ужинать? Нет, это уже совсем другой коленкор Тут явно что-то нечисто. Я вызвал карту на экране поисковика, нашел наше местоположение и проверил схему проезда сделай как круг вокруг здания», — попросил я, — «и поставь крышу». Ласка послушно выполнила требуемое. Кабриолет обзавелся крышей из темного пластика, появившегося из задней скрытой панели, и проехал чуть дальше, огибая ресторан слева направо. И точно! За следующим углом мы увидели, как наш английский друг ныряет внутрь серого кадиллака, стоящего у заднего входа заведения. Почти сразу машина начала двигаться. Простой трюк, зато действенный. Входишь через одни двери, а выходишь через другие, попутно меняя средства передвижения. Я мысленно поздравил себя с удачной догадкой. А то сидели бы у парадного входа, как идиоты, дожидаясь, пока испарившийся объект слежки закончит ужинать. Чуть не упустили, — негромко проронила Ласка. «Да», — согласился я, — «интересно, куда он теперь направится? Держи дистанцию побольше». Наемница молча приняла приказ к исполнению, позволив машине лимонника оторваться. Еще какое-то время мы кружили по северо-западным районам города, пока, наконец, Кадиллак не заехал через железные ворота во внутренний двор двухэтажного здания. Ласка притормозила за сотню метров от него и вопросительно уставилась на меня. Я покряхтел и полез в сеть проверять адрес строения. Если верить сведениям регистрации, там базировалась средней руки компания, занимающаяся продажей, установкой и дальнейшим обслуживанием водонагревательных систем различной степени сложности. «Что-то мне подсказывает, что вряд ли англичашка заехал заказывать себе новые батареи для дома», — пробурчал я, отрываясь от инкома. «Прикрытие для конспиративной явки?» — предположила девушка. «Черт, чего знает. Может быть, все что угодно» вплоть до натурального центра иностранной резидентуры», — откликнулся я. И действительно, при беглом осмотре снаружи здание походило на обычную офисную коробку, коих в любом маломальском населенном пункте встречалось в избытке. Но если приглядеться внимательней, то обнаруживались довольно любопытные особенности конкретно этого строения. Например, окна первого этажа находились неоправданно высоко над уровнем земли чуть ли не в пару метров. Все, что ниже, сплошной кирпич, без всякого просвета. Сами узкие, забранные часто решеткой, походили на амбразуры. Вход один. Через ворота, ведущие во внутренний дворик, закрытый со всех сторон. Само здание имело форму квадрата и находилось на достаточном удалении от соседних построек. Глянешь со стороны, вроде ничего особенного. А по факту... Натуральная крепость, готовая к обороне. Уверен, у них над каждым окном установлены выдвижные жалюзи с хорошим бронированием. Охрана тоже наличествовала. Два молодца в синей униформе сторожили ворота. Еще парочка сидела в будке рядом с внешней парковкой. По виду обычные сотрудники заурядного ЧОПа. «Какого хрена он сюда припёрся вслух удивился я. «Фирма принадлежит ему?» Вместо ответа осведомилась ласка. Я еще раз посмотрел электронные выписки на компанию. Нет. Учредитель, он же собственник и он же директор в одном лице, значился совершенно другой человек. В теории это ни о чем не могло говорить. Традиция ставить на руководящие должности подставных кукол дошла до наших дней с древнейших времен. И такой вывод вполне можно допустить, если не принимать во внимание местоположение фирмы. Мамонтовы за такие проделки на собственных землях наказывали очень жестоко. И неважно, что в других местах сами порой проворачивали нечто подобное. У себя дома пресекали на корню. И причина вовсе не в какой-нибудь честности. Нет, сами маги-банкиры, те еще прожженные дельцы, не гнушающиеся левых финансовых схем, дело вовсе в другом, в налогах. Союзники Строгановых по «Триумвирату» очень тщательно следили за сбором всех пошлин и податей, внимательно отслеживая любые попытки укрыть деньги в тени. Очень уж не любили они, когда их самих пытались обманывать, поэтому и настаивали на кристальной чистоте приведения бизнеса на землях Золотограда. «Где-нибудь еще? Пожалуйста! Сколько вашей душе угодно! А здесь будьте добры вписывать свое имя во все необходимые документы, раз уж вы конечный владелец конторы». «Тут что-то другое», — протянул я, задумчиво поглаживая подбородок. «Ладно, подождем, понаблюдаем. всё равно еще дожидаться Дмитрия и его людей». Ожидание затянулось довольно надолго. Уже успел приехать Белецкий, привезя с собой две полноценных боевых пятерки штурмовиков. Их рассредоточили по периметру на удалении от здания. Мы убрали машину с улицы... Нашли неплохое местечко в небольшой кафешке неподалеку, а так ничего особенного и не происходило. Реально, как ворота за безликим кадиллаком закрылись, так оттуда больше никто не выезжал и не въезжал. Никакой активности визуально не наблюдалось. «И если лимонник ушел через подземный ход, будет совсем не смешно», — проворчал я, покосившись на часы. «Установят сканер и проверим избушку по полной», — успокоил меня Дмитрий. Его люди приехали не с пустыми руками. Кроме оружия прихватили полевой комплект спецаппаратуры, как раз для подобных случаев. Прямо сейчас спец из команды заканчивался ее настройкой на крыше одного из соседних зданий. Будем надеяться. Мы допили кофе и неторопливо покинули втроем кафетерий. Спокойной поступью гуляющих прохожих прошлись по улочке в противоположном от объекта направлении и свернули в переулок. Дальше, вверх по пожарной лестнице, туда, где облюбовал себе местечко техник из состава привлеченной группы захвата. «Ну, что там?» — первым делом спросил Дмитрий Белецкий, подходя к подчиненному. «Готово?» «Да, я уже снял первичные данные». «Боюсь, они вам не понравятся», — ответил спец, показывая экран портативной складной комп-консоли. Боевой маг, без дальнейших расспросов, взял протянутый девайс, впиваясь глазами в горящий дисплей. Испытывая дурные предчувствия, я встал рядом, заглядывая через плечо. Просто отлично, спустя несколько секунд протянул я, затем повернулся к Дмитрию и скрипнув зубами, спросил: "Как вы такое допустили?" Грёбаное строение оказалось экранировано от дистанционного проникновения. Наглухо. «По высшему разряду». «У вас под носом свили целое осиное гнездо. И что-то мне подсказывает, что это не просто какой-нибудь вшивый информационный центр с задохликами аналитиками». Командир одного из подразделений «Детей в юге» нахмурился. «Обвинения? Вполне справедливые, кстати. Ему не понравились. А кому бы понравились?» «Понятно теперь, почему нам так легко удалось выследить дипломата-островитян». Это поначалу они, вероятно, тщательно шифровались, а как поняли, что местная контрразведка совсем мышей не ловит, сами расслабились. Да, вот уж точно, кот из дома, мыши в пляс. За последнее время в город столько дерьма понаехало, чистить не успеваем, попытался оправдаться Дмитрий. Все верно, сейчас это беда всех клановых владений, за короткий срок разросшихся в сотни, а то и тысячи раз от первоначальных размеров. Нехватка кадров, ресурсов и, как следствие, общее ослабление контроля. Это во мне небольшие по площади магические зоны. Игра вышла на совершенно иной уровень. Надо вызывать подкрепление, — угрюмо засопел маг. Проводить штурм и брать всех внутри за шкирку. Появление кавалерии могут заметить, — рассудительно заметил я. Надо действовать быстро, пока они на расслабоне и считают, что русские не догадываются об их присутствии. Уголок рта Дмитрия предательски дрогнул, выдавая раздражение хозяина. Правильно, не нравится, когда макают в дерьмо. Сам виноват, как и весь златоградский гарнизон детей в юге. Пока с упоением искореняли криминал, иностранная разведка буквально под носом развернула чуть ли не целую базу. Это прокол, боец. Нет, это тотальный залет. Дождемся, пока стемнеет, и начнем приступ. Я посмотрел на аллеющий горизонт. Через пару-тройку часов после заката. Боевой чародей кивнул и вызвал меню субкома, отдавая распоряжение подчиненным. Златоград. Владение клана Мамонтовых. Северо-западный район окраины. 22 12 В назначенное время изображавший случайного прохожего боец резко остановился на противоположной стороне улицы от здания резидентуры английского клана, одним слитным движением выхватил из продолговатой сумки гранатомет и, присев на одно колено, произвел выстрел. Снаряд вырвался на волю и с шипением устремился к воротам. Раздался гулкий взрыв. Створки влетели внутрь проема исковерканными железками. Следом в освободившийся проход полетела еще одна реактивная граната, на этот раз термобарическая. Еще раз здорово бахнуло. И тут же следом еще. Кажется, стоящие во внутреннем дворике машины начали тоже взрываться. Я зло усмехнулся Неплохое начало. Люди Белецкого бросились внутрь, на ходу доставая из-под полы короткоствольные штурмовые винтовки. Убедившись, что первая фаза прошла успешно, Я, в свою очередь, ринулся вперед, набегу, впадаю в боевую ипостась. Тело окутала привычная легкость, мышцы налились нечеловеческой силой, восприятие обострилось и появилось знакомое ощущение собственного могущества. Сильный толчок ногой, и где-то внизу промелькнул забор парковочной стоянки. Рывок вперед, и передо мной появилась боковая стена офисного строения по документам, принадлежащего компании по продаже водонагревательного оборудования. Я потянулся к родной стихии, и вечный лед откликнулся на призыв, давая мне прорву энергии. Еще один мощный прыжок. Уже находясь в воздухе, я создал перед собой таран из туго свернутых спиралей сырой силы и ударил во всю мощь, проламывая окно на первом этаже. Послышался скрежет. Оконную раму вместе с косяком внесло внутрь. Тут же следом приземлился я, не останавливаясь, формируя новое заклинание. В помещении никого. Пара столов, кресла и шкаф на всю стену заполнены бумагами, в углу компьютерный терминал, темнеющий мертвым широкоформатным экраном. Не останавливаться. Двигаться дальше. Сильный пинок. Межкомнатную дверь сорвала с петель и вынесла в коридор. Ринулся следом, не забыв окружить себя хрустальной мантией. Не зря. Почти сразу зло прострекотала длинная очередь. Выставленный щит покрылся сеткой маленьких трещин. Еще через секунду, не выдержав напора, лопнул и рассыпался роем безвредных осколков. К этому моменту я уже успел скользнуть дальше, уйдя за ближайший угол. Даже так, зачарованные пули, давненько мне не приходилось сталкиваться с этой гадостью, еще со времен подчинения малых родов. Я, не глядя, швырнул в сторону невидимого стрелка гроздь ледяных стрел и без паузы туда же добавил морозным копьем. Послышался вскрик. Кого-то задело. «Понравилось? На, лови еще гостиниц!» Еще одно копье отправилось следом. Двинулся дальше по коридору, но не успел сделать и несколько шагов, как снова наткнулся на очередного противника. Боевик выскочил из-за дверей следующей комнаты. В руках бравый иностранный вояка держал помповое ружье. Что-то предпринимать я не стал, всего лишь замедлил шаг, огибая человеческую фигуру справа. Потому что в тот миг, как он появился, тень за его спиной вдруг налилась объемом, и из густой темноты шагнула ласка. Хват за голову, тусклый блеск выхваченного ножа и перерезанное от уха до уха мужское горло. Тело еще билось в агонии, исходя потоками крови, когда ассасин небрежно отшвырнул его в сторону. «Найди дипломата» приказал я вассалу. «Да, господин». Девушка согнулась в коротком поклоне, с осторожностью покосившись на мои залитые густой синевой глаза. Тонкая фигурка растаяла в воздухе, обращаясь в едва заметную тень. Я двинулся дальше. Правую руку приятной тяжестью оттягивал клинок фамильяра. Оживленный белоснежный металл только и ждал, чтобы с жадностью поглотить исходящую жаром кровь глупцов осмелившихся бросить вызов хозяину. Белое безмолвие катилось вперед, покрывая стены морозным покровом. Трескались пластиковые панели, лопались лампы дневного освещения и слетали скрепления и декоративные украшения, не в силах противостоять его величеству холоду. Летели в разные стороны ледяные стрелы и морозные копья. Тонким маревом блестел алмазный щит, принимая на себя огненный шквал вражеских выстрелов. Слышались крики, звучали проклятия, изредка бухали взрывы под аккомпанемент топота ног. Я убивал магией, я убивал зачарованным мечом, я убивал голыми руками. Любое сопротивление сминалось без всякой пощады, не оставляя защитникам ни единого шанса. Меня хорошо научили в свое время использовать магический дар для войны. И сейчас я всецело использовал полученные когда-то знания, отдавшись на волю рефлексов прирожденного воина. Сознание отошло на задний план. Вперед, как обычно в бою, выступали навыки, вбитые на уровень безусловных инстинктов. Я окунулся в родную стихию сражения и полностью отдался ей, не реагируя ни на что. Смерть под ручку прогулялась со мной по коридорам и комнатам здания, с удовольствием собирая урожай свежих душ. А потом вдруг все кончилось. Наступила звенящая тишина. Не слышались выстрелы, не звучали разрывы гранат и крики людей. Лишь злосчастный пластик все так же потрескивал, деформируясь под влиянием невероятно сильного холода. Битва закончилась. Разум снова взял руль управления в свои руки, отодвинув боевые рефлексы в глубь подсознания. «Дмитрий, вы где?» Я активировал инком. «Внизу, во дворе», — оперативно откликнулся Белецкий. «Спускайся сюда». Я проследовал в указанное место, осторожно переступая через лежащие трупы в коридорах, несущие следы многочисленных повреждений, последствия применения боевой магии. Во внутреннем дворике, служащем также дополнительной парковочной площадкой для ряда автомобилей, превратившихся уже в кучу исковерканного сожженного металла, обнаружились несколько бойцов детей в юге во главе со своим командиром. Прямо в центре, на коленях, с руками за головой, стояли пленники, кому повезло пережить штурм. Тут же нашлась ласка, охранявшая связанного мужчину средних лет. К нему-то я и подошел в первую очередь очень уж меня интересовал один непонятный момент. А именно, почему не убрали тех двух тупых баб, благодаря которым мы вышли на след посланника английского клана? Как это обычно и бывает, ответ оказался довольно прозаичным. Проститутку и богемную тусовщицу собирались использовать еще в одной акции. Убийственной для исполнительниц. Типа двух зайцев одним выстрелом. И от неудобных свидетелей избавиться – и выполнить еще одно задание. Да, банально. Думал, что похитрее. А еще островетянин не думал, что на него выйдут так быстро. Полагал, что времени достаточно, и чтобы замести следы, и чтобы самому успеть свалить, если что пойдет не так. Прямым следствием быстроты являлось то, что непосредственный исполнитель, ласка, знакомый с деталями заказа изнутри, занимался поиском лично потому и справились за неделю, они не провозились куда дольше. С абонентского ящика антидот пересылался еще несколько раз, пока его не доставили наемному убийце частной курьерской службой. Зная конечный способ передачи, наемница начала разматывать клубок в обратном направлении. Остальные загонщики, участвующие в охоте, не знали этих подробностей. Уверен, разведка детей в юге серьезно от нас отставала. Или, что более вероятно, вела расследование в ином направлении, ища заказчика по-другому. «Ладно, все с ним понятно», — сказал я и распорядился. «Сторожи пока. Его ждет увлекательное путешествие в чертоге льда. Там он поведает о причинах, почему Кэмпбеллы устроили покушение на приеме охотниковых». Я повернулся к пленникам. Судя по внешнему виду, опытные вояки. «Что здесь у нас?» — осведомился я у Дмитрия. «Не клановцы», — ответил он, — «работают на частную военную компанию. Сборная солянка. Чехи, поляки, словаки, немцы и другая европейская шваль». Я покачал головой. Все-таки Мамонтовы зря смягчили запрет на нахождение в Златограде для иностранцев. Теперь на короткий срок пускали даже тех, кто не знал русского языка, пусть и с повышенной стоимостью для получения визы. «Глянь сюда», — Дмитрий показал один из захваченных автоматов. На боку тускло блеснула матовым покрытием рельефная картинка. Два перекрещенных меча. Клеймо оружейного концерна Демидовых. да экипировались иностранные дикие гуси по-взрослому. Крутая снаряга, продвинутые стволы. Да не абы кого, а наших союзников по Триумвирату». «Хорошо, еще лицензию на производство на сторону не продают», — проворчал недовольно Белецкий. «Мамонтовых работа», — лениво отозвался я. «Толкают стволы кому угодно, лишь бы бабки платили». На самом деле приобрести оружие Демидовых не так уж и сложно. Достаточно иметь большое количество денег. Торговые агенты «Мамонтовых» с удовольствием поспособствуют, если вы докажете, что платежеспособный клиент. Продукцию уральских оружейников уважали во всем мире за надежность и за высокое качество». «Если в тактико-технических характеристиках указано, что автомат будет стрелять без осечек в 50, будьте уверены, будет». Профессионалы это знали и были готовы платить бешеные деньги ради изделия русских мастеров. «Мы изъяли жесткий диски из компьютеров, забрали записи камер наблюдения и всю документацию. Еще раз обыскиваем здание», — доложил подошедший солдат. Дмитрий кивнул подчиненному. «А с этими что?» Боец указал на замерзших пленников, позади каждого возвышался воин детей в юге. Маг задумчиво пожанкал губами, бросил на меня оценивающий взгляд, как бы спрашивая совета. Я равнодушно дернул плечами. Судьба пришлых чужаков меня совершенно не волновала. «Всех в расход!» — приговором прозвучали слова, произнесенные бесстрастным голосом Белецкого. «Пешки не нужны!» В ту же секунду десантные ножи с чавканем погрузились в человеческую плоть, входя под углом сзади в шею приговоренных. Солдаты холодного предела не использовали оружие, экономия патроны. Четким отработанным движением вгоняли лезвие прямо в затылок, перерубая позвоночный столб одним точным ударом. Кто-то успел дернуться, что-то завопить, должно быть, все же знал русский язык. Но в остальном иноземцы не успели толком среагировать, как оказались мертвым. Странные люди. Неужели вправду думали, что им пригласят консула и адвоката? Придурки. Туда им и дорога. Пришел в земли русских колдовских кланов с оружием в руках, будь готов заплатить за это собственной жизнью. По-другому никак.